Глава десятая 1927 год, декабрь, 25-е, Москва Начинался пятнадцатый съезд ВКПБ Михаил Васильевич был встревожен, хотя и старался не подавать вида Раньше главным арбитром и разводящим выступал Сталин Сейчас же... Получается, что он хотя формально не занимал никаких должностей, связанных с этим. Просто с ним советовались. Наверное, даже слишком много советовались. Перед ним по уже сложившейся традиции выступал Дзержинский. Он смог немного отоспаться в последнее время и уже не выглядел сошедшим с агитационного плаката о тяжелой судьбе рабочих и крестьян. Посвежал лицом, Круги под глазами уменьшились, да и сами глаза перестали лихорадочно блестеть. «Товарищи!» — воскликнул Феликс Эдмундович. И начал свой доклад, подводя итог двухлетней деятельности. Коснувшись и дела Свердлова, и дела Коминтерна, и дела Сатанистов, и Уральской операции, и многого другого. Последовательно, вдумчиво, с фактами и статистикой. Местами его прерывали овациями. Например, когда он сообщил, что удалось вернуть около миллиарда золотых рублей, обнаруженных на счетах Коминтерна, вывести их в СССР было технически нереально. Поэтому их истратили на закупку промышленного оборудования для индустриализации страны. Самого передового как непосредственно в Германии, так и через посредников во Франции, Великобритании, США и Италии. В самом конце он предложил изменить структуру НКВД. Прежде всего он видел его не как автономные республиканские организации, а как единый, централизованный и всесоюзный орган государственной власти. Соответственно, утвердить для него новую организацию, чтобы он теперь состоял из центрального аппарата и семи комитетов, а именно государственной безопасности, контрразведки, народной полиции, пожарной службы, пограничной охраны внутренних войск и службы исполнения наказания. Из всего этого перечнем в глаза бросался только комитет народной полиции, Феликс Эдмундович особенно обратил внимание на то, что милиция – это название для ополчения, и что временные решения, которые были актуальны в период Гражданской войны, теперь неуместны. Теперь советской власти требуется профессиональная служба для защиты интересов трудового народа. А во всех странах мира она называется полицией. Да! от переименования ничего не изменится», — говорил он. Но какой смысл в сохранении названия, не отражающего суть? В годы революции милиция действительно была милицией. Это были добровольцы из народа, пошедшие охранять общественный порядок. Этакое ополчение. Сейчас же от милиции требуется профессионализм, образование и мастерство. Она уже не является милицией. «Так зачем называть черное белым, а белое черным?» Никто, в общем-то, не возражал. Совсем уж дураков и буйных из партии в основном убрали. А даже те, кто хотел бы возразить, завернув демагогическую перепалку, не решались это делать. Толку от этого никакого. Сталкиваться же лоб в лоб с силовым блоком никому не хотелось. События на Урале отчетливо показали, хорошим это не закончится. Фронзе не поленился и шепнул кому надо на ушко правильные слова, чтобы иллюзий не испытывали, объяснив, за что на самом деле наказывают Уральскую партийную организацию и связанные структуры. По остальным пунктам вопросов реорганизации НКВД было и того меньше. Проголосовали, утвердили, единогласно. Во всяком случае, лес рук интерпретировали в моменте именно так. На самом деле, счетная комиссия пересчитала голоса, и впоследствии около 7% воздержались, но на результат это никак не повлияло. Тем более, что никто не высказался против. После чего Рыков, как глава СНК, выступил с предложением утвердить всесоюзным наркомом внутренних дел Дзержинского. Аналогичная реакция «все за», и еще бы они были против. Строго говоря, партийный съезд был настроен максимально компромиссно. Тем более, что наиболее одиозные персоны из оставшихся в партии в него не попали. По просьбе Михаила Васильевича. Их заняли другими делами. «Поздравляю!» — пожал руку Дзержинскому фрунзе и направился к трибуне. Наступил его черед выступать. Начал он издалека. Предложил переименовать свое ведомство в Наркомат обороны, что возражение не вызвало, ибо чего спорить. А потом перешел к основному пункту меню. «Мы все члены партии. Активные, сознательные». Решительные люди, стремящиеся к построению справедливого общества. Что невозможно без саморазвития, как нам и завещал Владимир Ильич. Он сделал паузу, окинув съезд взглядом. Тишина. Люди внимательно слушали. Более того, даже как-то вперед подались, буквально вперившись в наркома глазами. Слухи о том, что переворот по типу... 18 брюмера готовиться со дня на день не утихали И услышав такую тональность, многие сделали стойку, почуяв, это именно он Времена революции и гражданской войны были тяжелыми временами для всех нас Это был период временных, вынужденных ситуативных решений, направленных только на то, чтобы победить и выжить И мы победили, мы выжили Мы утвердили свою власть. И теперь настало время наводить порядок. Он снова сделал паузу. В зале стало тихо настолько, что на мгновение Михаилу Васильевичу показалось, все эти люди лишь картонные манекены. Вон сидят, не шелохнутся. Даже, казалось, не дышат. Начать я предлагаю с малого. Мы построили союз, Советских социалистических республик. Но не имеем постоянно действующего общесоюзного совета. Точнее, он был. Но в процессе всей этой возни мы с водой из тазика выплеснули и ребенка, потеряв то, что легло в основу нашей социалистической государственности. И получили Советский Союз без совета. И это, я думаю, неправильно. Предлагаю вам, товарищи, проголосовать за создание рабочей группы, которая в самые сжатые сроки подготовит законопроект о союзных советах. А потом подготовит и проведет всенародные выборы для его заполнения постоянно действующими депутатами. Тишина. На лицах присутствующих было недоумение. Совет? Какой совет? Члены съезда недоумевали, тем более, что существовал Всесоюзный съезд Советов, то есть собрание представителей всех Советов Республик. Люди не сильно поняли наркома, и ожидали другого. Он мысль развил, пояснив, что Совет — это полный аналог парламента, постоянно действующего народного председательства и в первые годы советской власти подобную роль выполнял Петросовет. Но его не низвили до уровня регионального представительства. Сборы же всесоюзные, производимые время от времени, превратили такой орган в чисто декоративную функцию, не имеющую никакого смысла. Заметив также, что вопрос, как именно этот общесоюзный, постоянно действующий совет называть, не так важно, Можно и парламентом, и сенатом, и рейхстагом, и сеймом и так далее. Да хоть думай. Главное, чтобы он был. И чтобы советское, то есть парламентское государство стало таковым на деле, а не на словах. Проголосовали. Единогласно. В этот раз действительно единогласно. Никто из присутствующих вообще не понял, что происходит. «Какой парламент и где, собственно, переворот?» Фрунзо же горячо поблагодарил членов съезда за поддержку и с трудом сдерживая улыбку. Его просто распирало от переполняющих его чувств. «Получилось! Получилось!» — вопил он мысленно. Значение этого шага трудно было переоценить. В свое время руководство большевиков убрало общесоюзный, постоянно действующий совет не просто так. В первую очередь потому, что партийное руководство стало оказываться слишком часто в клинче с Петросоветом. И, по сути, стал вопрос о власти. Кому она принадлежит? Советам или партии? И восстание кронштадтских моряков было лишь одним из проявлений этого противостояния, косвенным. Но именно они провозгласили такой опасный для Ленина и команды лозунг «Власть советам, а не партиям», что было продолжением и развитием более старого лозунга «Советы без большевиков», так как оно было, по сути, направлено против большевиков. Восстание подавили, но осадочек остался. И в самые сжатые сроки Петросовет постарались девальвировать, низведя его до совершенно декоративной функции регионального представительства, заодно укрепляя и расширяя партию через партийные призывы и слияние большевиков и разных союзных им партий и фракций в единую силу. Само собой, для борьбы с врагом, ради которого требовалось объединить усилия. В оригинальной истории победила партия. Но Фрунзе прекрасно знал о трагедии партийных функционеров, которая уже сейчас была остра. После же 1953 года встала в полный рост, фактически став той силой, которая Союз и уничтожила, сожрав изнутри, как ржа. Он считал крайне важным ограничить власть партийного руководства, сместив акцент на собственно государственные органы, чтобы глава правительства был главой правительства, а не мальчиком на побегушках у генерального секретаря партии. При создании парламента, или как там они его назовут, он хотел решительно настаивать на двух ключевых моментах. Во-первых, исключительно одномандатных округах. Во-вторых, на мажоритарной системе выборов с принципом относительного большинства. Это были очень важные моменты, которые позволили бы впоследствии расчленить ВКПБ на две равнодействующие партии, но и поддерживать некую конкуренцию и равноправие между ними. Кроме того, мандат, полученный депутатом по системе мажоритарных выборов, делает его независимым от партии. Он даже может выйти из нее или баллотироваться, будучи беспартийным что также ослабляло партийную роль и влияние что в купе должно было стать важной защитой от синдрома партийного функционера но это дело будущего возможно далекого будущего кто знает как повернется история ему остается лишь ловить момент и осторожными тычками корректировать траекторию огромного тела а переворот а зачем ему переворот он и так, в спокойном порядке, постарается все перестроить. Без излишних потрясений и пустых глупостей. В отличие от оригинального Фрунзе, человек, вселившийся в него, был убежден, ни одна революция еще никого до добра не довела, оставляя после себя только разруху и беды. В теорию же революции, как смены общественной и экономической формации, он не верил потому что такие тектонические сдвиги происходят не постановлениями большинства, пением интернационала или винтовочной пальбой, а изменением образом мыслей и хозяйствования широких слоев общества. А это долгие годы, десятилетия, если не столетия. Так что он, среди прочего, и не считал разумным устанавливать диктатуру. Зачем? Фактическая власть у него и так есть в руках. Во всяком случае, ее было достаточно. А дальше? Дальше он хотел потихоньку трансформировать политическую систему Союза так, чтобы она обрела человеческий облик. И лишнюю бравурную шумиху ради этого он не видел смысла разводить. Лихой романтизм революционного хаоса должен был уйти в прошлое стать сказкой, заместившись как можно более продуманным и гармоничным государственным аппаратом. При этом нужно понимать, что Фрунзе считал парламентскую республику самой горькой и бессмысленной ее формой в целом. Но в текущей ситуации это был тот самый инструмент, который открывал огромные возможности. Вот прямо здесь и сейчас. Именно поэтому Фрунзе за него и ухватился. Слишком уж он был удобен для манипуляций. А потом? Потом будет потом. И слона надо есть маленькими кусочками, чтобы не подавиться.